Глава десятая. Не все финансисты созданы равными. Р. Корбан «Так куда же мы направимся сегодня, мистер Скиф?» Слова Эдвика прервали мои размышления, и я с трудом сфокусировал внимание на ближайшие задачи. «Либо поговорить с магами, либо с финансовыми воротилами», — прикинул я. Я надеялся, что ты, как наш верный местный гид, посоветуешь, куда сунуться в первую очередь. И я просто Скиф, а не мистер Скиф. Это мистер Скиф начинала мне надоедать и вообще не с коридорными, но там бесполезно пытаться поправить. Если же мне предстояло следующие несколько дней разъезжать вместе с Эдвигом, то я счел нужным втолковать ему такое обращение, пока он не станет действовать мне на нервы. — Ладно, значит, скиф, — легко согласился таксист. — Так вот, сходу, я считаю, легче будет начать с финансовых кругов. Я надеялся услышать от него другое, но, как отмечал ранее, нет смысла платить гиду, если не следующий его советом. Идет, я согласен. А нет ли для этого какой-то особой причины? Разумеется, есть. Прежде всего, магией здесь занимаются многие. У нас есть школы, консультанты, кооперативы, артисты, организации по управлению погодой и защите жилищ, да и всевозможные разновидности. И что еще важнее, они рассеяны повсюду. Мы можем провести весь следующий год, прощупывая их, и все равно едва поскребем поверхность. С другой стороны, финансистов не так уж и много, и поэтому, если они нас интересуют, мы можем начать с них. Возможно, нам повезет, и не придется иметь дело с магами. Его небрежная лекция немного потрясла меня. До меня только-только начала доходить громадность задуманного мной дела. Я, ответил, отвел лишь неделю, чтобы найти Ааза и убедить ее вернуться. В данный момент казалось почти невозможным достичь этого за такой короткий срок. И все же я не мог позволить себе его увеличить, раз остальная команда борется без меня с королевой Цикутой. Я с усилием выкинул из головы всякие сомнения. По крайней мере, нужно попробовать. О том, что делать дальше, я подумаю в конце недели, не раньше. А какая другая причина? И, извиняюсь. Ну, ты сказал, прежде всего... Обычно это подразумевает, что существует не одна причина. Таксист метнул на меня через плечо быстрый взгляд. — Совершенно верно. но ну, а если уж вам надо знать, я чувствую себя не совсем уверенно в обществе магов. О присутствующих, конечно, не говорят. Прежде не было необходимости с ними взаимодействовать. Не хотелось бы и впредь оставаться в таком положении. Но у меня есть приятель, финансист. Он, возможно, сумеет вам помочь. Как известно, большинство этих финансовых воротил знают друг друга. Я смогу устроить вам встречу с ним без предварительной договоренности. Кальвин махал мне рукой, пытаясь привлечь внимание. «Мне незачем напоминать тебе», — сказал он, — «но твое время все-таки ограничено». «Я ничего не сказал о твоей болтовне», — с этим задрипанным уличным торговцем, но неужели ты собираешься ухлопать час дня на разговоры с каким-то финансистом, который якшатся с таксистами? «Как ты познакомился с этим парнем?» поинтересовался я, не обращая внимания на слова Джина, хотя в какой-то степени был с ним согласен. «Мы познакомились на аукционе произведений искусства», Я старался не дать недоверию проявиться в моем голосе, но оно каким-то образом проскользнуло. В ответ Эдвиг развернулся на сиденье, посмотрев мне прямо в лицо. — Да, на аукционе. А в чем дело? Думаете, я не способен оценить искусство? Ящеры, приводившие в движение повозку, оказавшись предоставленными самим себе, Принялись сворачивать к тротуару. «Нет, я хочу сказать, что мне раньше не приходилось встречать коллекционера произведений искусств. И сам мало что понимаю в искусстве, и поэтому удивился, вот и все. Да не обижайтесь!» — поспешно произнес я, пытаясь не напрягаться, когда такси побрело обратно на нашу полосу. «Вы спросили...» Именно там мы и повстречались. Таксист снова обратил внимание на дорогу, небрежно выводя нас на курс. — Вы оба торговали одну картину? — Ну, он предложил поддержать половину называемой мной цены, так, чтобы я мог продолжать борьбу. Не только шла она не из-за картины, а скорее о том, что вы называли бы литературой. «Теперь я пришел в замешательство». «Хм, литература?» «Но я думал, ты говорил, что шел аукцион живописи?» «Да, но автор предлагал изобразить кого-нибудь в своей следующей книге». «Я знал того автора. Напечатал интервью с ним в одном из издаваемых мной журналов. И поэтому думал, что будет неплохо посмотреть, а как он отобразит меня». Так или иначе, в конечном итоге остались в торговле только мы вдвое, и цены росли весьма круто. Я думал, мне придется отвалить. Вот тут-то финансист и предложил поддержать вашу цену. В действительности, он сперва сделал предложение другому парню. К счастью для меня, другой торговавший хотел вывести свою жену, И поэтому не согласился на сделку. Вот тогда-то мотылёк и обратился ко мне. Минуточку, мотылёк? Ну, он назвал себя так. Даже на деловых карточках. Так или иначе, если бы он не включился в торги, ну, пришлось бы провести пару часов, болтая с привлекательной сексапильной женой какого-то парня, вместо того, чтобы... С этого момента я слушал дальнейшую трепотню Эдвика в полууха Финансист по имени Мотылёк, поддерживающий на аукционах цены, предлагаемые таксистами. Мне не нужно было смотреть на Кальвина, чтобы определить, что Джин закатывает глаза страдающим. Да я же тебе говорил. И все-таки, чем больше я думал об этом... Че больше росли мои надежды, и этот потырек мог оказаться достаточно эксцентричным, чтобы что-то знать о базе. Я счел, что тут стоит попробовать. Как ни странно это может показаться, я столь же нервничал из-за встречи с мотыльком, как и Эдвик. по его словам и задел с магами. С магами я имел дело не один год и знал, чего ожидать. Или, если мой опыт мог служить точным примером, чего не ожидать. С другой стороны, финансисты были совсем юным коленкором. Я понятия не имел ни во что лезу, ни как себя вести. Я попытался успокоиться, напомнив себе, что этот финансист имел в прошлом дело с Эдвиком. и поэтому не мог быть слишком щепетильным. И все же обнаружил, что нервно поправляю свои чары-личины, пока таксист звонил из прихожей мотыльку. Я все еще разъезжал в виде пентаха, но применил чары-личины, чтобы улучшить свой гардероб так, чтобы выглядеть своим человеком в денежных кругах. Мне не требовало беспокоиться.